Глава семнадцатая. Даже в такой ситуации Игорь не забывает, куда именно меня нужно отвезти. Не по обычному накатанному маршруту, а туда, где находится наша прошлая квартира. Я ухожу, не попрощавшись. Просто открываю дверцу автомобиля и выскальзываю из салона. Иду, выпрямив спину, не оборачиваясь. Внизу живота еще разливается знакомое тепло. Внутри груди боль и горечь. Из глаз скатываются слезы. Теперь их никто не увидит. Ощущаю себя использованной, хотя сама виновата. И есть ли этому предел, и смогу ли я когда-то разлюбить Игоря Серебрянского, начав жизнь заново? Предложение Артура уехать с ним в Италию уже не кажется мне таким безумным. Нас будут разделять тысячи километров, и я не смогу видеть его в компании других женщин. Не буду гадать, с кем он ночь проведет. Мне действительно плохо, так плохо, что не передать словами. Наверное, это впервые, когда я поняла наконец-то, насколько серьезная и безнадежная вся эта ситуация. И хуже всего, я не понимаю, кого винить во всем. Леона и репортеров, конкурентов Игоря, либо самого Игоря. Прохожу в квартиру, стягиваю с себя слишком короткое платье и сразу в душ иду. Но рука на кране замирает. На теле все еще запах Игоря, чувствуется его прикосновение. Если смою все, то потеряю. Прикрываю веки, злюсь на себя. Ему плевать, агата, как ты понять не можешь. Он с другой весь вечер был, а ты кайфуешь от того, что тело им пахнет, что шея от поцелуев горит. Включаю горячую воду, беру в руки мочалку и натираю кожу до красноты. Слезы из глаз текут. Я уже не сдерживаюсь, громко всхлипываю, сползаю по стенке на кафеле, сижу так, обняв колени, пока не заканчивается горячая вода и на меня не начинает литься холодная. Вырубаюсь быстро, а на следующий день меня снова начинают разъедать изнутри мысли. Доходит до того, что я превращаюсь в параноика, в ревнивую жену, которая подозревает мужа в изменах на каждом шагу. Когда темнеет, не выдерживаю, Решаю под предлогом забрать нужные вещи, поехать домой. Обследую хорошенько квартиру на наличие в ней другой женщины. Хотя не думаю, что Игорь впустил бы на свою территорию кого-то. Тем более учитывая, что там везде следы присутствия его все еще жены. В окнах нашей квартиры горит свет. Квартира на втором этаже, жалюзи закрыты. Но я четко улавливаю две тени, и одна из них – женская. Внутри меня вскипает гнев. Теперь все встает на свои места. Игорь просто хотел развода, потому что у него другая женщина, и когда подвернулась такая прекрасная возможность, воспользовался ею на полную. Я могла бы развернуться и уйти, чтобы выплакать свою подтвердившуюся догадку, но злость бьет через край. Хочу мстить, обличать, наказывать. Убедить весь мир, что предательница я, чтобы потом спокойненько развлекаться с другой – Это слишком жирно, я не подарю Игорю такую роскошь. Поднимаюсь в нашу квартиру, тихо открываю ее своим ключом и ступаю внутрь, слышу голоса, мужа и женский. Мне сразу же хочется придушить неизвестную гадину, она смеется, произносит что-то интимным полушепотом. У меня от возмущения волосы дыбом становятся. Собиралась затаиться, дождаться, когда начнется горяченькое, и только после этого дать о себе знать. Вместо этого громко бросаю ключи на полку и шагаю в сторону нашей гостиной. «Знаешь что, Серебрянский?» – начинаю говорить еще в коридоре, с возмущением, совсем без ласки, а остановившись в дверном проеме, замираю и захлопываю рот. Потому что на стуле, в коротеньком, ни разу не приличном, я бы даже сказала жутко вульгарном платье, Забросив ногу на ногу и покачивая в руке бокал, сидит не неизвестная мне охотница за богатыми мужчинами и даже не вчерашняя спутница Игоря, а моя сестра. Кажется, что мы удивляемся друг другу одинаково сильно. С губ Марины сползает улыбка, а я в миг забываю, что собиралась предъявить мужу. Перевожу удивленный взгляд на него. Он хмурится и трет брови. В руках бутылка вина, видимо, подливал. Снова смотрю на сестру. Теперь внимательно. Отмечаю, что она сделала укладку, нарисовала стрелки, нарумянила щеки. В груди зарождается новое раздражение. Неужели она... «Ой, Агата, ты вернулась!» Марина отставляет бокал и всплескивает руками. Тянется за вторым, пустым. Наверное, предназначенным для Игоря, но он отказался. Покачивает его, предлагая мужу все же налить. «Мне не надо». Но мы пересекаемся взглядами. Он слушается меня. А я быстро отвожу глаза. Воспоминания о прошлом вечере болезненно ноют в душе. «Что ты здесь забыла, Марина? Я же сказала, что у нас с Игорем жить не получится». «Так а разве я жить? Я в гости к любимой сестренке». «Я не верю ни единому ее слову. Хочу закатить скандал и вывести на чистую воду, но при Игоре приходится держаться. Правда, зачем?» Мне всегда было стыдно за поведение своей родни. Они почему-то свято верят, что мой муж обязан их содержать. Я так не считала и всячески пыталась его оградить от их наглости. Видимо, зря. Сестренки тут нет. А ты, я так смотрю, неплохо устроилась. Скандал становится все более неизбежным. Я снова пробегаюсь по сестре и окончательно убеждаюсь, оделась она не случайно, намеренно. Чтобы что? Обольстить моего мужа? Глупая. Он никогда на такое не поведется, хотя... Я же, как оказалось, ни черта о нем не знаю. Вообще, я приехала за пальто. Ты говорила, что купила во время поездки в Милан кашемировое верблюжье, а стилист потом сказал, что это совсем не твой цвет. Мне наверняка пойдет. Хочется ответить, чтобы Марина не обольщалась. Если цвет не идет мне, то и ей тоже вряд ли. Мы же все-таки сестры но вместо этого шагаю к ней и сжимаю локоть, настойчиво поднимаю со стула и тяну за собой в спальню. Игорь не спешит за нами, ну и славно, спущу пар не на него. Заталкиваю сестру в спальню, закрываю за нами дверь и упираю руки в бока. Видно, что ей неуютно, но она хорохорится, оглядывается на ногти свои смотрит, на меня мельком. «Ты что себе позволяешь?» На прямой вопрос передергивает плечами. В ответ на эту наглость я щелкаю пальцами, привлекая ее внимание. «На меня смотри и отвечай. Ты что здесь забыла? В гости к тебе приехала. Что я еще могла здесь забыть?» Ответ очевиден. Моего мужа. Но вместо этого я просто испепеляю Марину взглядом. «А у вас все хорошо с Игорьком?» Я собиралась продолжать нападать, но Марина перехватывает инициативу, спрашивает, понизив голос и смотря вроде как осторожно. В ответ хочется рычать, но я нервно улыбаюсь и заверяю, что да. Идиотский вопрос такой. Конечно, у нас все замечательно. Понятия не имею, как потом буду объяснять наш развод, но сейчас изливать душу перед сестрой не стану. Да? Ее сомнение злит сильнее. Даже руки трясутся. Я снова вжимаю их в бока. А то я что-то не поняла. Игорь сказал, что ты сегодня домой не приедешь, ночуешь у подруги. Я пошла за пальто, а в гардеробной почти нет твоих вещей. То есть ты, знаешь, что меня не будет, приперлась к моему мужу пить вино? Ты думаешь, это нормально? Повышаю голос. Подозреваю, даже Серебрянский может нас услышать. А что в этом такого? Или ты думаешь, твой муж набросится на меня и... Это не я посреди ночи шляюсь в колготках в сеточку, знаешь ли. Ты детей на кого оставила вообще? Теперь злится уже Марина. Отворачивается и фыркает. Знаешь ли, Агата, всем иногда нужно проветриваться. И мамам тоже. Хотя откуда тебе знать? Ты же живешь только для себя всю жизнь в удовольствие. Эгоистка. Мое возмущение достигает предела. Хочу раскричаться и вывалить на сестру все сложности своей жизни, но чувствую, что не стоит. Поддержки не получу, а вот осуждение. Шумно выдыхаю шагаю в гардеробную. Я действительно вывезла не все вещи и то самое пальто, Спокойно висит в своем чехле. Достаю его, привстав на носочки, возвращаюсь в спальню и впечатываю в грудь сестре. Она рефлекторно сжимает его, чтобы не упала. Хочу выругаться, но подбираю каждое слово. За пальто можешь не благодарить. Я вызываю тебе такси. Да я бы переночевала, чуть ли не рычу в ответ. Вот в гостинице и переночуешь. Мы с Игорем не любим, когда в нашем доме долго находятся посторонние. На сей раз возмутиться Марина не успевает. Я осторожно, но настойчиво веду ее за плечи сначала из комнаты, а потом по коридору в сторону двери. Игорь провожать дорогую гостью не выходит. О, вот и славно. Под моим требовательным взглядом сестра обувается, кричит. «Доброй ночи, Игорь! Спасибо за гостеприимство. Жалко, что так мало успели поболтать». Не выдерживаю. Снова разворачиваю и подталкиваю сестру прочь. Мне стоило бы выйти вместе с ней и освободить территорию, которую муж обозначил как свою. Но я делаю не так. Дверь захлопывается, я остаюсь в квартире. Сначала по ушам бьет абсолютная тишина. Потом поверх ложатся звуки моего дыхания. Я колеблюсь несколько секунд, после чего разворачиваюсь на каблуках и снова двигаюсь в сторону гостиной.